22. Нола была... Бартон вздохнул, переступил с ноги на ногу, отчего его круглое тело задрожало, как холодец. Художницей. Тон был Зигу хорошо знаком. Никто не любит дурно говорить о мертвых. — Неужели она вам так досаждала? — спросил он с теплой, ободряющей улыбкой. — Просто она была... Стоя на пороге, Бартон опять запнулся. Интересной особой. Как вы сказали? Зовите меня Бартон. Я такой же гражданский, как и вы. Хорошо, Бартон. Я рад нашему знакомству. Зик включил новую улыбку. Навык прежних лет, когда от него требовалось успокаивать заказчиков, дабы те не деревенели при объявлении итоговой стоимости гроба и похорон. В начале моей карьеры, Бартон, я работал директором похоронного бюро. Могу тебя заверить, люди называют покойную интересной особой только в том случае, если при жизни она всех достала до чертиков. Я понимаю, тебе неудобно, но следствие... Что тут расследовать? В новостях сообщалось, что самолет упал из-за технической неполадки, не правда ли? Совершенная правда, подтвердил Зиг, досадуя на себя за промах. Он не смотрел последние новости. Техническая неполадка. Такова и наша версия, добавил он, не успев даже удивиться, как легко ему далась ложь. Но в довере, ты же понимаешь, мы заглядываем под каждый камень, чтобы чего-нибудь не упустить. Что бы ты ни думал о своей коллеге, я по достоинству оценю твою честность, даже если Нола Браун была для тебя как бельмо на глазу. Бартон покрутил кольцо с ключами, хмыкнул и обвел взглядом мастерскую Нолы. За дверями погас свет. Пум! Датчики, перестав фиксировать движение, погрузили коридор в темноту. — Тебе говорили, чем здесь занималась Нола? — спросил он. — Я слышал, она была художницей-баталисткой. — Не просто баталисткой. Штатной художницей. «Занимала одну из самых почетных должностей в армии. Традиция возникла во время Первой мировой войны. С тех пор наши художники принимали участие во всех битвах. В Нормандии, в Вьетнаме, Камбодже, Ираке. Где бы ни высаживался десант, с ним всегда шел художник. Знаешь почему? Чтобы отразить события на поле боя? Нет, отразить их не так уж сложно». Можно послать фотографа, видеооператора. Причина отправки художника иная. Необходимо извлечь урок. Художник наделен особым зрением. Вот, посмотри. Бартон достал телефон и вывел на экран портрет солдата маслом на холсте. — Вот хороший пример, — сказал он, поднося экран к лицу Зига. На картине был по грудь изображен солдат в полной боевой экипировке, стоящий посреди джунглей. Эта картина написана в 1944 году, когда наши войска высадились на острове Пелелиу. Название «Двухкилометровый взгляд». Заметил, на что обратил внимание автор картины? Солдат смотрит прямо на зрителя, но глаза расширены, взгляд отсутствующий. Щеки запали, покрыты сажей. Он не обращает внимания на гигантский танк и обмякшее тело за спиной. Чем его так накрыло? Картина оказывала гипнотический эффект. Зиг видел подобное выражение на лицах практикантов, впервые столкнувшихся с видом обезглавленного трупа. Он и сам когда-то ощутил подобное, но совсем по другой причине. Ему казалось, он сумел преодолеть это чувство, пока не появилась Нола и не вскрыла затянувшиеся раны. Солдат контужен. Не только контужен, он в шоке. Именно так выглядит шок в глазах человека. Художник способен преувеличить размер поклажи, покрыть потом нахмуренные брови. Ни одна фотография не уловит такой момент, потому что это не просто картинка. Это целая повесть. Зиг все еще находился под гипнозом отсутствующего взгляда солдата. Какое отношение эта картина имеет к ноле? Такое произведение не сможет намалевать какой-нибудь мальчишка с цветными мелками. Предыдущему штатному художнику было 42 года. Звание — сержант первого класса. Еще одному до него — 43. Нолли Браун было 26. Она поступила к нам в звание рядового. Спрашивается, какого дьявола двадцатишестилетней девчонке поручили должность, которую прежде занимали люди почти вдвое ее старше? Полагаю, не потому, что она была выдающейся художницей? Бартон все еще стоял на пороге, словно опасался шагнуть в комнату. — Ты не слышал, чем она отличилась в Ираке? —